Глава тридцать девятая Перед концом рабочего дня Холли никак не могла сосредоточиться. Она то и дело поглядывала на часы, про себя уговаривая стрелки ползти помедленнее. Но те в кои-то веки решили проявить резвость. Но почему они не мчатся с такой скоростью, когда ей предстоит открыть очередное письмо Джерри? Перспектива ужина с Дэниелом повергала ее в панику. Ровно в шесть часов Алиса выключила компьютер и умчалась навстречу свободе. Слушая, как её каблучки выбивают дробь по лестнице, Холли улыбнулась. «Раньше она и сама поступала точно так же. Ведь когда тебя дома ждёт самый чудесный на свете муж, жизнь видится совсем иначе. Был бы Джерри с ней до сих пор, она бы не слазь к выходу, обгоняя Алису. Кто-то из коллег в соседнем кабинете собирал вещи, готовясь уйти». Через тонкие стены отчётливо доносился каждый звук. Холли молила небо, чтобы явился Крис и обрушил на неё какое-нибудь срочное задание. Тогда ей придётся сидеть тут до ночи и отменить встречу с Дэниелом. Но что она собственно волнуется? Они тысячу раз ходили вдвоём на всякие мероприятия, как двое друзей, не имеющих пары. Когда кто-то устраивал вечеринку или созывал народ прогуляться по барам, Их обязательно приглашали обоих. Как будто по одиночке они не смогли бы нормально общаться с другими парами. Казалось, все считают, что приглашая Дэниела, они обязаны пригласить и Холли. И каждый такой вечер они проводили практически не отлепая друг от друга, правда, всегда в большой компании. Тем не менее, какая-то неуловимая мысль не давала Холли покоя. Что-то в его интонациях её встревожило. И к тому же в груди у неё подозрительно ёкнуло, когда они договаривались о встрече. Её не покидало чувство вины и стыда, как она не старалась убедить себя, что это всего лишь деловой ужин. Так. Стоп. Если подумать, ужин действительно деловой, не больше и не меньше. Забавно, она теперь принадлежит к числу тех загадочных существ, что обсуждают за ужином дела. До сих пор ей доводилось обсуждать за едой Только мужчин, смысл жизни и прочие девичьи секреты с Шэрон и Денисом. Она выключила компьютер и собрала бумаги в портфель. Каждое движение, как в замедленной съёмке. Словно это поможет ей избежать ужина с Дэниелом. Холли изо всех сил хлопнула себя по лбу. Это деловой ужин и точка. Эй, Холли, вряд ли это стоит того, чтобы себя калечить. Оказывается, за спиной у неё, облокатившись на дверной косяк, стояла Алиса. Холли подскочила от неожиданности. Господи, нельзя же так подкрадываться. С тобой всё в порядке? Ну да, неубедительно соврала Холли. Мне просто необходимо сделать кое-что, чего я делать совершенно не хочу. Вернее, в каком-то смысле хочу, и от этого не хочу ещё больше, потому что от этого кажется, что так делать нельзя. хотя на самом деле ничего тут плохого нет. У Алисы глаза на лоб полезли. А я-то думала, что это я перебарщиваю с самоанализом. Не обращай внимания, опомнилась Холли. Это я потихоньку с ума схожу. Ничего, со всеми бывает. А ты что здесь делаешь? удивилась Холли, вспомнив, что недавно слышала, как секретарша уходит. Неужели свобода больше не прильщает? Пришлось вернуться. Алиса недовольно поморщилась. Совсем забыла, что у нас собрание в 6. Ах, вот оно что. Холли с трудом скрыл разочарование. Сегодня никто не говорил ей ни о каком-ком собрании. Само по себе это было нормально. Не на каждой встрече требовалось её присутствие, но чтобы Алису позвали, а её нет, такого ещё не случалось. Что-нибудь интересное? Закинула она удочку, изображая полное равнодушие и с показным чаем прибирая на столе. Астрологическая летучка. Астрологическая? Ну да, они у нас каждый месяц. А, а я тоже должна идти или меня не приглашают? Она старалась задать вопрос без горечи в голосе и весьма смутилась, убедившись, что я это не удалась. Алиса звонко рассмеялась. Конечно, все будут рады тебе, Холли. Собственно, затем я и топчусь у тебя на пороге, чтобы пригласить. Чувствуя себя идиоткой, Холли положила портфель и последовала за Алисой в переговорную, где уже собрались все сотрудники. "Ребята, Холли впервые на астрологической летучке, так что давайте поприветствуем её", объявила Алиса. Под общие аплодисменты Холли села за стол. Крис состроил негодующую гримасу. «Холли, заранее предупреждаю, что я не имею ни малейшего отношения к этому бреду и извиняюсь, что тебя тоже затащили его слушать». Заткнулся бы уже Крис. Трейси шутливо замахнулась на шефа, усаживаясь во главе стола с блокнотом и ручкой на готове. «Итак, кто первый?» «Пусть Холли будет первая», — щедро предложила Алиса. Холли в недоумении оглядела коллег. «Но я понятия не имею, что надо делать». Просто отвечай на мои вопросы, объяснила Трейси. Кто ты по знаку зодиака? Телец. Все заухоли и заахали, а Крис прижал ладони к вискам, делая вид, будто происходящее его ничуть не развлекает. Отлично, обрадовалась Трейси. Первый телец в нашем коллективе. Раньше ни одного не было. Значит так. Ты замужем? Встречаешься с кем-нибудь или как? Холли залилась румянцем смущения. Брайан подмигнул ей, Крис ободряюще улыбнулся. Он единственный за этим столом знал о Джерри. После смерти мужа ей ни разу ещё не приходилось отвечать на подобный вопрос. А да нет, я вроде как ни с кем не встречаюсь, но Ага, ладно. Трейси уже строчила что-то в блокноте. В следующем месяце Тельцу предстоит встреча с высоким интересным брюнетом. Она пожала плечами и оторвалась от своих записей. "Ребята, потому что он сыграет важную роль в её будущем", подсказала Алиса. Брайан снова подмигнул Холли. Его явно забавлял тот факт, что он тоже высокий брюнет. Правда, очевидно, слепой, если считает себя интересным. Холли передёрнулась И он отвёл взгляд. Так, с карьерой легче лёгкого, продолжала Трейси. Телец будет очень занят. Его ждут перемены к лучшему и новые интересные задания на работе. Благоприятный день пожалуй, вторник, а благоприятный цвет голубой, решила она, посмотрев на блузку Холли. Вот и всё. Кто следующий? Подождите, подождите, перебила Холли, потрясённая до глубины души. Это что? Мой гороскоп на следующий месяц? Стол взорвался смехом. Мы разбили твои грёзы, подколол Гордон. В дребезги. Я люблю читать свой гороскоп. Пожалуйста, скажите мне, что не все журналы так делают, взмолилась она. Крис покачал головой. Нет, далеко не все, Холли. Некоторые просто нанимают одарённых людей, которые выдумывают эту чушь самостоятельно, не привлекая весь коллектив. Он адресовал Трейси гневный взгляд. Ха-ха. Как смешно, сухо парировала та. То есть ты не ясновидящая, Трейси, печально уточнила Холли. Нет. Даром предвидения меня феи при рождении обделили. Зато я превосходно веду колонку житейских советов. И умею составлять кроссворды. Большое спасибо. Она возмущённо покосилась на Криса, а он в ответ беззвучно произнёс: "Ого". "Ну вот, вы мне всё испортили", рассмеялась Холли, устав, откидываясь на спинку стула. "Ты следующий, Крис. Близнецы будут вкалывать до потери пульса. Не вылезать из кабинета и питаться всякой дрянью". Им срочно необходимо привести свою жизнь в порядок. Крис закатил глаза. Ты это каждый месяц пишешь. Пока ты не сменишь образ жизни, я не имею права менять прогноз для близнецов. Не так ли, ребята? Неумолимая Трейси прошлась по знаку каждого из присутствующих, уступив под конец требованиям Брайана, чтобы Лев весь месяц служил предметом возжделения противоположного пола и выиграл в лотерею. Угадайте с одного раза, кто Брайан по знаку зодиака. Холли взглянула на часы и поняла, что безнадёжно опаздывает на деловую встречу с Дэниелом. Прошу прощения, мне надо бежать. Она поднялась из-за стола. Высокий интересный брюнет ждёт тебя, хихикнула Алиса. И если он тебе не нужен, можешь отправить его ко мне. Холли вышла из здания, и её сердце бешено заколотилось, когда она увидела Дэниела, идущего ей навстречу. На дворе стояла холодная осень, так что он опять облачился в свою чёрную кожаную куртку, на сей раз с голубыми джинсами. Ветер растрепал его тёмные волосы, подбородок покрывала щетина, как будто только что с постели поднялся. У холли снова ёкнуло в груди, и она поспешила отвести взгляд. "Я же тебе говорила", весело крикнула Трейси, обгоняя её. "Извини ради бога, Дэниел". попыталась оправдаться Холли. Меня затащили на совещание, и я не могла позвонить. Ничего страшного, я понимаю. Улыбнулся он, и она тут же почувствовала себя виноватой. Это же Дэниел, её друг, а не кто-то, кого следует избегать. И что на неё нашло? Нельзя же так в конце концов. Что скажешь? Куда пойдём? спросил он. Да вот хоть сюда, указала Холли на маленькое кафе на первом этаже их здания. Ей хотелось выбрать самое, что ни на есть, людное и будничное место. Дэниел поморщился. «Я бы предпочел что-нибудь посолиднее, если не возражаешь. Весь день хожу голодный, как волк. Даже перекусить времени не было». Они пошли дальше. По пути Холли предлагала каждое встречное кафе, но Дэниел только головой качал. Наконец он остановился на итальянском ресторанчике, и Холли не могла отказаться. Не потому, что он ей понравился, а потому что Дэниел уже успел забронировать все остальные заведения на этой улице. Внутри было тихо. Всего несколько парочек сидели за столиками при свечах, не сводя друг с друга влюблённых глаз. Как только Дэниел снял куртку и отвернулся, чтобы её повесить, Холли быстро задула свечу на столе. Тёмно-синяя рубашка выгодно подчёркивала глаза её спутника, мерцающие в полумраке ресторана. Дэниэл проследил за взглядом Холли и увидел молодого человека с девушкой на противоположном конце зала. Они держались за руки, явно позабыв о еде. "Они тебя раздражают, да?" сочувственно спросил он. "Вообще-то нет. Просто грустно на них смотреть", тихо ответила Холли. Занятый изучением меню, он не расслышал её слов. "Ты что будешь? Пожалуй, Цезарь?" Ох уж эти женщины со своими салатами. Ты что, есть не хочешь? Не очень, соврала Холли и покраснела, поскольку в желудке у неё тут же громко заурчало. По-моему, там кто-то с тобой не согласен, засмеялся он. Ты вообще когда-нибудь ешь, Холли Кеннеди? Ещё как, но только не при тебе, подумала она. Просто у меня не богатырский аппетит, в отличие от некоторых. Вот и всё. Ну-ну. Кролики и те питаются обильнее, чем ты. Холли постаралась направить беседу в безопасное русло, и в итоге они весь ужин проговорили о вечеринке. У нее не было настроения обсуждать личные дела, тем более что именно сегодня она никак не могла определиться в своих мыслях и чувствах. Дэниел заботливо принес ей копию пресс-релиза, чтобы она ознакомилась с ним заранее и поскорее приступила к работе над статьей. Кроме того, он дал ей телефоны людей, занимавшихся созданием напитка. Пообщавшись с ними, она сможет добавить в статью несколько цитат. Он очень помог ей, подсказав, в каком ключе следует освещать мероприятие и у кого раздобыть побольше сведений. Её паника по поводу непосильного задания заметно улеглась. Зато зародилась новая. Из-за того, что ей так неловко сидеть наедине с человеком, который Дураку понятно, ничего кроме дружбы от неё не ждёт. К тому же, она умирала от голода, так как сумела запихнуть в себя всего несколько салатных листьев. Пока Дэниэл оплачивал счёт, Холли вышла на улицу подышать воздухом. Он несомненно очень щедр, и она рада, что у неё есть такой друг. Просто как-то казалось неправильно ужинать в столь интимной атмосфере с кем-то, кроме Джерри. Завидев пожилую пару, направляющуюся прямиком к ней, она вздрогнула и попыталась спрятать лицо. Вот уж кого ей сейчас меньше всего хотелось видеть. Она наклонилась, делая вид, что завязывает шнурок, но обнаружила, что на ней сапожки на молнии. Пришлось без видимой необходимости подворачивать края брюк. Холли, это ты? раздался знакомый голос. Холли уставилась на две пары обуви прямо у себя под носом. Затем медленно выпрямилась. Ой! Здравствуйте, воскликнула она с притворным удивлением, четно пытаясь унять дрожь в коленках. Как поживаешь? спросила женщина, обнимая её. Что ты тут стоишь одна на холоде? Холли заклинала небеса, чтобы Дэниела что-нибудь задержало, хоть ненадолго. Да вот Фальшиво улыбнулась она, махнув рукой в сторону ресторана. Просто перекусить заходила. А мы как раз туда идём, подтолкнул голос мужчина. Какая жалость, что мы разминулись, а то бы поужинали вместе. Да-да, как обидно. Что ж, всё равно ты молодец, женщина похлопала её по плечу. Полезно иногда выйти из дома, сходить куда-нибудь самой. А я, собственно, Хуллиу краткой бросила взгляд на дверь, молясь, чтобы она не открывалась. То есть, конечно, это приятно. Вот ты где, обрадовался Дэниел, выходя из ресторана. Я уж думал, ты от меня сбежала. Он непринуждённо приобнял её за плечи. Она слабо улыбнулась ему и снова повернулась к собеседникам. Ой, простите, я вас не заметил. Дэниел наконец тоже обратил на них внимание. Мужчина и женщина Взирали на него с каменными лицами. А Даниэль, познакомься. Это Джудит и Гаррельд. Родители Джерри.